Субботний ужин в нашем семействе предсказуемо завершился очередным скандалом с битьем посуды. На следующий день ожидалась обычная поездка в Литлтон, после которой в гости должны были прийти мои тетки. И матушка начала вслух перечислять покупки, которые нам надлежало сделать в местных лавках для подготовки воскресного ужина. Подходили к концу запасы всевозможных круп сладостей, к тому же у нее проходились единственные башмаки, как это обычно бывает, список все возрастал и возрастал поскольку она вспоминала все новые мелочи. Отец сначала слушал спокойно, безучастно и без особого аппетита, ковыряясь в жарком. Но затем стал мрачнеть, Когда перечень покупок перевалил за десяток пунктов, он отложил в сторону столовые приборы, несколько раз сжал и разжал кулаки. Я понятливо втянула голову в плечи и с немыслимой скоростью заработала вилкой и ножом, стремясь как можно быстрее расправиться со своей порцией и улизнуть из-за стола. Ой, кажется, полетят сейчас клочки по закоулочкам. Однако, вопреки моим ожиданиям, отец далеко не сразу начал кричать. Матушка, не чувствуя угрозы, нависшая над ее головой, все щебетала и щебетала, радуясь скорой поездке. Можно считать единственное развлечение в нашей глуши. А между тем отец начал сурово играть желваками. При виде этого я подавилась, стянула с блюда несколько кусков хлеба, встала и украдкой двинулась к дверям и думать, забыв про недоеденный ужин. «Сдается, скандал сегодня превзойдет все мыслимые пределы». Так оно и вышло. Я едва успела выйти в коридор, как отец взорвался ором. О небо, как же он негодовал, как брызгал слюной и заходился в крике! Уж насколько я была привычна к подобным сценам, но все равно опешила и замерла, слушая все новые и новые обвинения, выливаемые на несчастную голову моей матери. Отец припомнил ей все на свете. И ссору с его матерью, и неспособность родить сына, и отсутствие приданного в незапамятные времена. И даже мое рождение он поставил ей в вино. Мол, дочь получилась настолько уродливой, что никакое замужество ей не светит. А между тем выгодный союз мог бы поправить дела нашего семейства и вытащить нас из долговой ямы. А теперь кормит великовозрастное чадо до самой смерти. И вообще, вокруг одни нахлебники. Где, ну где он возьмет столько денег на наш прокорм? Удивительное дело, но именно сегодня его извечное истинание на неудавшуюся судьбу особенно остро и больно резанули меня по сердцу. Еще никогда до нынешнего момента отец не отзывался обо мне настолько оскорбительно. В его словах чувствовалась не просто злость, но настоящая ненависть, и я словно приклеилась к полу, неспособная убежать к себе в комнату, где смогла бы накрыть голову подушкой, лишь бы не слышать столь чудовищных обвинений». Отец кричал и кричал, казалось, это никогда не закончится, но затем... О, в самом конце своего гневного и яростного монолога он вдруг запнулся, прокашлялся и совершенно равнодушным тоном, звучащим особенно дико по сравнению с предыдущими воплями, обронил, что уходит от нас. Нет, разводиться не будет, но и жить здесь более не собирается. Пару недель назад у него родился сын, и теперь он намерен все свое внимание сосредоточить на той, которая сумела сделать ему самый главный подарок в жизни. А мы? Нам самая пора учиться выживать без него. Совсем без содержания у нас не оставят, конечно, но наши аппетиты придется сильно умереть. Наверное, если бы в меня ударила молния, то это было бы не так больно и неожиданно. Показалось, бы, будто у меня разорвалось сердце, колени ослабли, и я сползла по стене на пол. Нет, это неправда. Это не может быть правдой а в следующее мгновение дверь, ведущая в обеденный зал, распахнулась, и на пороге предстал мой отец. Он мазнул по мне удивленным взглядом, словно не ожидал увидеть здесь, затем пожал плечами и хотел было что-то сказать, но в последний момент передумал. Его губы дрогнули, и исказились в непонятной усмешке, и он почти бегом кинулся в сторону своей спальни. Через открытую дверь я видела матушку. Она по-прежнему сидела на своем месте, закрыв лицо ладонями, а ее плечи мелко-мелко дрожали. Я с трудом поднялась. Сделала было шаг к ней, но в следующее мгновение меня остановила Альба. Старая, сгорбленная от прожитых лет служанка с неожиданной силой схватила меня за плечо, развернула к себе и прошипела. «Иди к себе! Я сама разберусь. Здесь не утешения, нужны, а кое-что посерьезнее». Краем глаза я заметила, как карман ее фартука оттепыривает пузатая зеленая склянка. Должно быть успокаивающий отвар. Но... Запротестовала я, услышав, как в этот момент мать глубоко вздохнула, в конце сорвавшись на измученный стон. «Иди!» — с нажимом повторила служанка. Не гоже детям лезть в подобные дела!» И после крохотной паузы тихо добавила, словно разговаривая сама с собой, а не обращаясь ко мне. «И потом ты слишком похожа на отца, чтобы предстать перед матерью в такой момент». «Наверное, если бы Альба наотмашь ударила меня...» то поступила бы тем самым более милосердно. От последней ее фразы я покачнулась, неверяще подняла руки к лицу. Как же я ненавидела свою внешность в этот момент. Но Альба уже отвернулась от меня. Старчески шаркая ногами, просеменила к моей матери, легонько погладила ее по опущенным плечам, и матушка тут же отняла от лица руки, жалобно залепетала что-то невнятное. «Тише, тише, моя дорогая». Заворковала Альба, гладя мою матушку по голове, словно маленького ребенка. Все хорошо, не переживай, все обязательно наладится. В этот момент я отчетливо поняла, что лишнее в этом доме. Права, Альба, мне здесь не место. Матушка не захочет видеть меня, и я бросилась прочь. Нет, не в свою комнату. Оставаться в доме в такой момент казалось немыслимым. Стены и потолок вдруг завертелись вокруг меня, затем начали сжиматься. Я почувствовала, как горло подкатывает тошнота. Во рту ощущался мерзкий привкус желчи. Я едва успела выскочить во двор, как меня вывернуло в сухом рвотном позыве. Я перегнулась через перилы деревянного крыльца, потом медленно осела на пыльные ступеньки. Вечер сегодня просто изумительный. Яркое июньское солнышко уже утратило дневной жар и мягко просвечивало через сосновый бор, подступавший к ограде нашего имения. Слышался ровный умиротворяющий плеск воды в озере к которому вела песчаная тропинка прямо от калитки. Невыплаканные слезы огнем жгли мои глаза, но удивительное дело, заплакать я так и не смогла. В глубине души разгоралось пламем бешенства и всепрожирающей злости. И прежде всего, злости на себя. И именно в этот момент мое намерение пробраться в дом колдуна и выкрасть его книгу с заклинаниями стало окончательным и бесповоротным. Куда-то исчез страх быть пойманной на месте преступления. Пусть. Даже смерть наказания за кражу казалась мне сейчас совершенно не страшной по сравнению с возможной участью прожить остаток дней своих вместе с ненавидящими меня и друг друга родителями. Я знала, что к дому колдуна от нашего имения существовал короткий путь. Тропинка вела прямо через лес, после чего выходила к кладбищу. Да, придется поблуждать между могилами, зато это избавит меня от необходимости делать огромный крюк по хорошо накатанной дороге по которой мы обычно ездили в Литтлтон. Я прислушалась. В доме за моей спиной было тихо. Видимо, отец собрал вещи, а Альба по-прежнему утешала мою мать. Больше слуг у нас не имелось, да и то Альбе не платили жалования несколько лет. И она оставалась лишь по старой памяти и потому, что в ее годы было тяжело найти новое место. Можно сказать, она работала у нас только за еду и доброе отношение к ней со стороны матушки. Я задумчиво потёрла лоб. Вообще-то я собиралась отправиться к дому колдуна намного позже, когда все улягутся спать, но земля уже горела под моими ногами. Я не хотела, не могла вернуться в дом, до краев наполненный ядом ревности, обид и взаимных оскорблений. Вряд ли кто-нибудь хватит со моего отсутствия. Родителям сейчас явно не до меня, да и я льва никогда не обращала на меня особого внимания. К тому же в данный момент она занята моей матушкой. Я кивнула, придя к окончательному решению. «Да, так будет лучше всего. Чем шарахаться ночью в темноте по лесу и потом пугаться каждой тени на кладбище, лучше отправиться в путь прямо сейчас, пока солнце еще высоко. Найду укромное местечко рядом с домом колдуна, залягу там и дождусь, когда он отправится совершать какой-нибудь мрачный и страшный ритуал. Заодно в тиши и спокойствии еще раз обдумаю свой план. Я встала, отряхнула подол платья от налипшего сора и решительным шагом направилась к калитке. Будь что будет». Сегодня я стану колдуньей или умру. Но в отчий дом больше не вернусь. Все равно я здесь никому не нужна.